В начале октября отгремела битва под Вальтурно. Гарибальди отбил последние наступления бурбонской военной силы. Но в те же самые дни и генерал Чальдини подавил сопротивление папского войска под Кастельфидардо и вошел в Абруццо и Мализе, а они были частью бурбонского королевства. Ни его в Палермо не находил себе места. Он прознал, что среди его очернителей в Пьемонте были клевреты от Лафарина. Значит, Лафарина прыскал ядом против всякой красной рубахи. Просто хочется все бросить, убивался и его. Но как можно бросать в такие моменты? Только крепче придерживать руль. 26 октября случилось великое событие. Гарибальди и король Виктор Эммануил встретились в Тиано. Гарибальди передал королю Южную Италию. За такое по меньшей мере почетного сенатора, сказал на это не его. Но ничего подобного. В начале ноября Гарибальди устроил в честь короля парад в Казерте. 14 тысяч пехотинцев, 300 голов конницы. Король не снизошел появиться. 7 ноября был триумфальный въезд короля в Неаполь. Гарибальди, как новый Цинцинат, удалился на остров Капрера. О, великий человек! И не его плакал, как у поэтов, к великому раздражению Симонини. Через несколько дней армию Гарибальди ликвидировали. Двадцать тысяч волонтеров перешли в Савойское королевское войско. Туда же влились и три тысячи офицеров-бурбонцев. «Это честно», — кивал головой не Ниво. «Они тоже, как и мы, итальянцы. Но, конечно, жалко видеть такой финал великой эпопеи. Я не стану никуда наниматься. Еще шесть месяцев на жалованье и распрощаюсь. Шесть месяцев мне требуется для окончания работы. Дай бог уложиться». Работы у него и впрямь было черт знает сколько, потому что к концу ноября он едва успел подвести итоги на конец июля. Так что действительно требовалось еще месяца три, а может и больше. Когда в декабре Виктор Эммануил пожаловал в Палермо, не его сказал Симонини. «Думаю, я последний краснорубашечник тут. На меня странно смотрят. Я выгляжу как дикарь?» Но надо же отмести клевету этих распроклятых лафаринианцев. Господи, если б я знал, чем это все кончится, то в Генуе, чем садиться на корабль, лучше бы я просто утонул. И конец всему делу!» Симонини так и не изловчился добраться до чертовых грозбухов. Неожиданно не его провозгласил, что ненадолго отлучается в Милан. «А кассовые книги?» «Оставляет их в Палермо или везет с собой?» Это оставалось загадкой. Не его проотсутствовал два месяца. Симони не употребил это печальное время. «Я не сентиментален», — твердил он себе. «Но все-таки что за Рождество такое без снега и с кактусами?» «В прогулках по окрестностям Палермо». Он купил мулицу, выудил из багажа сутану падры Бергамаски и трусил верхом на мулице от деревни к деревне, коллекционируя все, что слышал от священников и крестьян, но по большей части изучая сицилийскую кулинарию. В одиноких астериях, затерянных среди сельской местности, он отведывал непритязательные и недорогие, но изумительного вкуса блюда, такие как вареная вода. Корки грубого хлеба заливаются в супницы аллеем, посыпаются свежеразмолотым перцем. Затем отвариваются в соленой воде резанные луковицы, очищенные помидоры, мята. Через 20 минут все это выливают в ту же супницу, где уже накрошен хлеб. Еда настаивается 2-3 минуты, и все готово. В горячем виде на стол. На въезде в Багирию была одна такая тихая таверна в глухом углу на несколько столиков, укрытая приятнейшей тенью, что ценится на Сицилии и в зимнее время с грязноватым по виду и, вероятно, по существу хозяином, где умели стряпать восхитительные блюда из внутренностей. Фаршированное сердце, свиной холодец, черева, рубец — и самые разные требуха. Там он встретил двоих знакомцев, сильно разнившихся между собой, которых лишь намного позднее его гений сумел вплести в замысел единого плана. Но не забегаем вперед. Первый из тех двоих был местный дурачок. Хозяин держал его из милости и кормил из милости. Впрочем. Он был способен на разнообразные полезнейшие услуги. Все его звали Бронте. Он был родом из Бронте и сумел как-то сбежать от расправы. Он жил во власти воспоминаний о бунте, а после второго-третьего стакана колотил кулаком по столу и орал «Хозяйчики, берегитесь, близится час расплаты!» «Исполнилась чаша народного гнева!» С этими самыми словами на устах умер его друг Нунцо Черальдо Фраюнко, расстрелянный по приказу Биксио с четырьмя другими крамольниками. Мысли у Бронте в голове было немного, но одна идея имелась. И это была идея Фикс. Он хотел убить Нино Биксио. Бронте с его странностями годился на один другой зимний вечер. «Лекарство от скуки». Интереснее был другой субъект, всклокоченный и в начале знакомства злобноватый, но, как выяснилось, когда он начал расспрашивать трактирщика о рецептах блюд, такой же данник первостатейного стола, как и наш Симонини. Симонини поведал ему секреты «Аньелотти Алла а тот ему в ответ «Все тайны классической Капанаты. Симонини ему о сыром мясе по способу альбы. Тот просто зверел на глазах. В ответ сам выкладывал, что мог, о выделке марципана. Этот мастро Нинутсо изъяснялся почти по-итальянски и дал понять, что бывал даже в заграничных краях. Постепенно, под влиянием священнического авторитета Симонини, будучи завзятым почитателем некоторых Мадонн в святых часовнях в округе, Нинуццо дошел до такой доверительности, что рассказал духовному лицу свою жизнь. Он, оказывается, служил пиротехником в бурбонской армии, но не в военном подчинении, а как нанятый мастеровой, приставленный к пороховому погребу, отсюда недалеко, в двух полумилях. Гарибальдийцы разграбили бурбонцев и реквизировали боеприпасы и порох, но чтобы не разбирать весь склад, оставили на месте и порох, и Нинутсо. Нинутсо поручили присматривать за порохом и определили ему довольствие от военного интенданства. Он и торчал там, скучая в ожидании новых распоряжений, в недовольстве оккупантами-северянами, в ностальгии по королю, в мечтах и фантазиях о новых бунтах и новых движениях протеста. «Я бы пол полермо мог бы взорвать, захоти только», — шепнул он Симонини, когда уверился, что тот вовсе не за пьемонцев и открыл тому тайну. Оказывается, узурпаторы не заметили основного. Под пороховым погребом имелась крипта, и она была набита пороховыми бочками, гранатами и прочим артиллерийским боезапасом. Он хранит их к заповедному дню, ко дню восстания. Знает, бригады сопротивленцев уже собираются на горах. Скоро у пьемонцев-захватчиков... «Земля загорится под ногами!» Говоря о взрывчатке, он прямо сиял. И приплюснутые физиономии, и подслеповатые глазенки преображались. Он почти хорошел. Однажды он привел Симонини в свой каземат. Спустился в подпол и, отдуваясь, вынес оттуда горсть черноватых зернышек. «О, преподобный отец!» — пыхтел он — Что может сравниться с хорошим порохом? Глядите на цвет. Серовато-черный. И зерна при давлении даже не крошатся. Вот, попробуйте. Возьмите лист бумаги, сыпаните этот порох на лист. Вы увидите, сгорит, даже бумаги не затронет. Когда-то пропорция была 75 частей селитры, двенадцать угля, тринадцать серы. После этого в моду вошла так называемая английская рецептура. Пятнадцать частей угля, десять серы. Поэтому и проигрывают войны. Теперь же гранаты не взрываются. У нас, у истинных мастеров, а нас очень мало, к прискорбию или же к счастью. Так вот, у нас теперь вместо индийской селитры чилийская. Эта штука совсем другая. Что лучше? Как же не лучше? Взрывчатку, отец мой, изобретают каждый день новую и каждая хуже предыдущей. Один офицер королевский, ну, законного нашего короля, был один офицер, ходил с таким видом, будто знает все на свете, подбивал меня использовать нитроглицерин. Ему и невдомек, что нитроглицерин хлопает только при сотрясении. Как его детонировать? сидеть сверху и бить молотком, пока сам не взорвешься в первую голову. Верьте, не верьте, а если будет нужда кого-нибудь подорвать, очень рекомендую старый добрый порох. Тогда да, тогда загляденье смотреть. Маэстро Нинутца находился в экстазе. Для него в мире ничего красивее не существовало. В тот день Симонини... Не так уж вслушивался в эту болтовню, но внимание обратил, и вот эти слова внезапно возвратились ему на память в январе. Что же все-таки делать с этими проклятыми счетными книгами? Где они? Неоспоримо одно: архивы и сейчас в Палермо или, по крайней мере, вернутся в Палермо, когда не его вернется с севера. После чего? И не его, повезет их в Турин, разумеется, морем. Нет никакого резона днем и ночью за ним шпионить. Все равно я не найду этот сейф. Ну а если найду, не открою. А найду и открою, будет страшный скандал. Не его официально заявит об утрате ведомостей. Может открыться даже, что заказчиками преступления были мои туринские распорядители». В тишине провернуть это дело не удастся. Ну, предположим, вижу я не его в тишине, одного за ведомостями, вонзая ему в спину стилет. Но ведь с таким покойником, как не его, тоже хлопот не оберешься. Испариться эти книги должны, требовали туринцы, рассеяться, как дым. Хорошо бы с ними рассеялся, как дым, и сам не его. Да так удачно, чтобы его смерть... Трагическое и случайное затмило и заставило бы забыть утрату архивов. Значит, поджечь, либо взорвать здание интенданства. Серьезная затея. А вот как еще можно бы сделать? Пусть его и архивы, и все, что с ним будет, все это пойдет ко дну во время переезда морем из Палерма в Турин. Ну, кораблекрушение. Утонут пятьдесят или там шестьдесят человек. Никому и в голову не придет, что мишенью были четыре затрепанных реестра. Идея, конечно, оригинальная и дерзка. и трудновыполнимо. Но Симонини к тому времени заматерел и опытом, и умом. Он был уже не мальчишка, умевший только мутить воду с университетскими однокашниками. Он понюхал войну, пригляделся к смерти, конечно, к чужой, и определенно укрепился в намерении избежать тех альпийских крепостей, которые пообещал ему Негри Ди